Он вернулся из тайги на второй лишь день. Черный от морозов и ветра на санках привез в Александровск убитого тигра. Тут сразу же набежали смотреть хищника, а мальчишки бесстрашно дергали почтенного за жесткие, как проволока, усы. — Какие новости? — спросил Быков. — Возвращается Ляпишев, — шепнула Клавочка. — Верно, очередная сплетня. Нет, сущая правда. Начальник конвоя Соколов уже выехал на собаках, чтобы встречать губернатора. Я рад этому, сказал Быков. Михаил Николаевич не Аника воин, но в его порядочности я не сомневаюсь. Это не Тулупьев, который ради денег и ради служебных выгод способен на все, даже на благородный поступок. В этом, Быков, кажется, ошибался, как и сам Ляпишев, считавший Тулупьева порядочным человеком. Но полковник Тулупьев уже оседлал казну Сахалина, развращая гарнизон выплатой подъемных денег. Понятно, что офицер, едущий воевать в Маньчжурию из Воронежа или Самары, в подъемных всегда будет нуждаться. Но здесь-то, на Сахалине, Получая деньги просто так, никуда с Сахалина не уезжали, оставаясь на прежнем месте, а подъемные были липовые. Их выдачу Тулупьев организовал, чтобы себя не обидеть. Он уже с головой залез в денежный ящик, и в этот момент ему, как никогда, стала близка и доступна психология казнокрада который не успокоится, пока не стащит чего-либо. Между тем шальные деньги, свалившиеся прямо с потолка, заметно подорвали устои дисциплины в гарнизоне и без того уже отравленного цинизмом каторги. Офицеры стали дебоширить, картежничали, устраивали безобразные оргии с арестантками. Кушалев говорил всюду открыто – я вообще не доверяю нашим полковникам, которые вызвались служить в гарнизоне Сахалина во имя повышенной пенсии. Наши обер-офицеры, нахватавшись у тюремщиков, способные подавать дурные примеры младшим. Не знаю, как проявят себя Болдарев, Тарасенко или Данилов, но Тулупьев попросту опасен для обороны Сахалина. По мне так лучше уж Черствый педант Бунге, способный чувствовать строго по инструкции. Мобилизация выразилась в раздаче подъемных, и скоро казна опустела, чему, наверное, даже обрадовался Бунге. Вот так и действуйте, одобрил он Тулупьева, чтобы японцам ни копейки не осталось в качестве трофеев. Надеюсь, что даже Фенечка Икатова ощутила ваш исполинский размах в деле мобилизации сахалинского воинства. Чего так скупиться? Дайте и ей подъемные, чтобы она могла уехать куда-либо подальше, на покаяние. Вряд ли Тулупьев не заметил язвительности Бунге, но оказался достаточно умен, чтобы не придать ей значения. Мобилизация — это там, «В России», — сказал он, — «а у нас будет только эвакуация населения и казенных учреждений». «Эвакуация куда?» «Подальше от моря», — пояснил Тулупьев. «Арестантов бы я тоже выслал в глубину острова, чтобы ими тут и не пахло. Если Михаил Николаевич вернется, он удивится, что все уже сделано без него». «Едина лишь моими усилиями». «Есть чему удивляться», — хихикнул Бунге. «А вы напрасно смеетесь? Мой авторитет в гарнизоне упрочился. За меня теперь все пойдут в вагоне в воду. Жаль, что японцы не высаживаются. Мы бы их тут и раскатали». «Чем?» — спросил Бунге. «Подъемными». «Тюремное и военное ведомство» Со всем их громоздким имуществом Тулупьев спешно эвакуировал в селение Рыковское, куда заставил переезжать и семьи чиновников. Казенных лошадей не хватало, в повозки впрягали быков, наконец стали запрягать и катаржан. В этой почти панической суматохе ящики с патронами терялись в свалке архивов, а генерал Кушалев не знал, Куда запропастились подшивки судебных приговоров? — Словно подмели, — говорил он. Каторжане везли на себе архивы. Кому ж, как не им, разворовать свои же приговоры? Теперь ищи-свищи, кому сколько дадено, кому сколько осталось досиживать, а кого пора выпускать на волю вольную. Александровск опустел, словно после погрома. На его улицах сиротливо остались мерзнуть четыре пушки. Капитан Таиров, дельный соратник Тулупьева, был преисполнен служебного рвения. Заметив свет в окнах метеостанции, он стал дубасить ногой в двери, требовательно крича «Откройте! Это я, капитан Таиров!» Полынов, конечно, слышал удары в дверь с улицы. Он все же продолжил свой рассказ о Ните о походе Наполеона в Россию. После чего, вернувшись ночью в Париж, Наполеон долго барабанил в двери дворца Тюильри и кричал швейцарам, подобно капитану Таирову, «Откройте! Это я! Ваш император!» «Его впустили?» — спросила Анита. «Да». Императора тогда не выкинули из тюйлери, как сейчас я стану выкидывать с метеостанции капитана Таирова. Впрочем, ты сама пронаблюдаешь за этой сценой. Корней земляков явно рабея уже впустил Таирова внутрь метеостанции и тут же получил по зубам вроде здрасти. Шапку далой? Эль, не видишь, кто я? Но тут. С высоты антресолей раздался столь повелительный окрик, словно обжигающий удар хлыстом «Не смейте бить моего сторожа!» Таиров замер. По ступенькам лестницы не спеша, исполненный внутреннего достоинства, спускался к нему какой-то элегантный господин в полуфраке и приманишке, Его ботинки, покрытые серым фетром, поскрипывали в такт поскрипыванию ступеней. В зубах, неприятно оскаленных, дымилась длинная сигара. Таиров никак не мог догадаться, кто это такой, каково истинное положение этого господина в сахалинской иерархии. — Почему не открывали? — обалдело спросил капитан. Сигара перекатилась из левого угла рта в правый, «Но вы же стучали ногой?» «А чем же еще стучать?» «Благородные люди стучатся в дверь всегда головой. Поверьте, что так принято в лучшем обществе Парижа». Таиров не успел ответить на оскорбление, уничтоженный женским смехом, который прозвучал с высоты антресолей метеостанции. Капитан поднял голову и обомлел. Облакотясно перила. Там стояла чудесная девушка с немного оттопыренными ушками. Ее тонкую шею опоясывала черная бархотка с кулоном в ценной оправе, а пальцы рук, свободно опущенных с перил, сверкали золотыми украшениями. Таиров решил показать себя настоящим мужчиной. Он с показной нарочитостью вдруг достал из кобуры револьвер и, безо всякой нужды, прокрутив его барабан с патронами, сказал в высоту «Так, значит, я попал на метеостанцию? А разве всех вас не касается приказ полковника Тулупьева?» «Какой?» — спросил господин с сигарой. «О срочной эвакуации учреждений внутрь острова». Корней земляков взял тарелку и понес ее Полынову, чтобы тот использовал ее вместо пепельницы для отряхивания сигары. Проделав это, Полынов ответил Таирову, «Видите ли, господин капитан, метеорологическая служба — это вам не пушка, которую можно таскать на привязи. Она обязана оставаться на своем посту, ибо отсутствие прогноза погоды на Сахалине — нарушит работу не только ученых-обсерваторий в Петербурге, но и наших шанхайских коллег в Китае. «А вы, сударь, простите, из каких?» «Из ярославских. Что?» «Нет, ничего», — смутился Таиров, поглядывая наверх антресолей, где улыбалась юная кокетка. «Я просто не знаю, кто вы такой и как мне к вам относиться». «Относитесь с уважением», — надоумил его Полынов, «потому что я принадлежу к очень редкой породе преступников. Я, извините меня великодушно, давний романтик каторги». Таирова осенило. Он помахал револьвером. «Ах, вот что! Хамское оттуда!» «Родья еще смеет!» Но только он это сказал, как револьвер будто сам по себе выскочил из его руки, а сам капитан Таиров, кувыркаясь как цирковой клоун, вылетел далеко за пределы станции. Следом за ним воткнулся дулом в сугроб его револьвер. «Ну, гадина, сейчас!» сказал Таиров, но в барабане револьвера уже не оказалось ни одного патрона. Полынов учел это. Трессия бессильным оружием Таиров погрозил слепым окнам метеостанции. — Ну, погоди, сволочь! Интеллигента корчит! Окопались тут в науках! А нас, офицеров, уже и за людей не считаете? Я тебя запомнил! Ты у меня еще в ногах изваляешься! Во всех окнах метеостанции разом погас свет но изнутри здания еще долго звучал переливчатый женский смех. Таиров продул ствол револьвера от забившего его снега. «Я вас обоих на одну парашу посажу». В конце февраля Сахалин, отрезанный от России, жил в полном неведении того, что творится в стране. Какие дела на фронте... И найдись тогда человек, который бы сказал, что Токио уже взят русскими войсками, ему бы, наверное, поверили. Среди ночи Фенечка Катова услышала лай и повизгивание усталых собак. Она затеплила свечи, сунув ноги в валенки, прикрытые одной шалью, прям с постели. Разморенная сном горничная выбежала на крыльцо, где ее сразу окружил слепящий снеговой вихрь. Ляпишев едва выбрался из сани и упряжки. Он был весь закутан в меха, его борода примерзла к воротнику тулупа. «Конечно, путь через льды Амурского лимана труден для человека в его возрасте», — он сказал Финчке. «Не простудись». «А чего при свечках сидишь?» Так не стало у нас электричества. Странно. Куда ж оно подевалось? Полковник Тулупьев велел развинтить все машины по винтику. Электриков Александровска разогнал по деревням, чтобы японцы, если появятся, сидели без света в потемках. Какие японцы? Откуда они взялись? Что за чушь? Когда рассвело, губернатор с трудом узнал, Сахалинскую столицу. Александровский, без того нерадостный, теперь напоминал обширную загаженную деревню, оставленную жителями, которые побросали все как есть и спасались бегством.